Ноябрь 15, -е. Друзей нужно знать хорошо. И зная, не осуждать. Сам, сам, сам, не полагаясь на чужие слова, ибо жизнь показала, насколько порой людские слова не соответствуют действительности, хотя бы говорящий верил тому, что говорит. Час ночи. Считая, что нужно хранить неизменным основное направление челна духа хотя бы, и пытались его отклонить волны житейского моря, беспрестанно устремляющиеся на него. Руль следует держать крепко в руках. Если твердо соблюдать направление, волны теряют силу противодействия, и чон прорезает их, как будто бы это не волны, но призраки Майи, чем они являются в действительности. «Идите чертою луча, и тяжкий затвор упадет». В тонком мире дух достигает пределов, поставленных им перед полетом устремлением его собственных мыслей. Намеченное достигнуто будет. Не будут мешать ни телесные, ни астральные оболочки, ибо сброшены будут. Именно когда сброшены все срочные оболочки и дух свободен от них, становится возможным осуществление устремлений духа. Дерзание недостижимо. И недоступного утверждаю, ибо невозможное здесь возможным становится там. Все время говорю об устремлении духа, но не тела, но не астральной оболочки. К высшему и законы применяются высшим, потому и исполнение свершается по высшему лучу. Завет дерзай чада духовного порядка, ибо на земные дела и без всяких советов дерзают сверхмеры и в ущерб духу. Явление Духа от высшего мира, и потому разлетаются, превращаясь в ничто, призраки Майи, когда Дух призывается к действию. Потому указую, действуйте Духом, действие огня Духа на высшей шкале. А высший управляет низшим, которое подчинено Духу. Надо лишь осознать эту высшую силу в себе и призвать ее к действию. Высшему в себе поручает себя человек. Сказано было. Вы — Боги. Кем почитает себя человек, тем и являет себя в жизни. Сынами света себя почитайте и явите понимание этого в действии. По низинам ко мне не дойти, можно лишь по вершинам, ибо ко мне ведет путь верхний. Карму земную предоставьте течению ее и поручите себя мне. И о ней я вас позабочусь. Вам же путь к свету и забот о нем, где сердце ваше Там и путь, ибо путь устилается сердцем. Если хотите, называйте это путь сердца. Сердце — великий магнит, Одноподобный высшему миру. В нем все — человека. Сердце переживает все оболочки. Великую тайну, скажу, сердце бессмертно. Не умирает оно, Но переходит из оболочки в оболочку, Все время раскрывая, развертывая И расширяя свой огненный потенциал — Сущности свои беспредельны. Когда сознание перенесено в сердце, тогда утверждается непрерывность сознания, то есть бессмертие.